«То есть ты эксперт-криминалист?» — уточнил Захар. «Ну да», — подтвердила Зинаида. «Да уж удивило», — восхитился Захар. «Кажется, тут кто-то говорил о моей необычной профессии». «А в моей профессии нет ничего необычного. Лабораторные опыты и исследования, много компьютера, много микроскопа, колб, реактивов, аппаратуры и очень много отчетов. А выезды на место преступления бывали, а как без них. Но только в первые пять лет после института, когда я в районном отделении работала и немного в центральном. А сейчас я — ведущий специалист экспертно-криминальной лаборатории главного управления. И на место преступления не езжу, в лаборатории отсиживаюсь. «Да, Зинаида, ты меня восхитила, честно», — признался Захар. «Прости, если я правильно понимаю...» что твоя работа — это сплошной ненормированный график, а как семья, муж, дети к этому относятся. Вообще-то, ничего необычного, как у любого служащего с девяти до шести, но когда оврал и срочные экспертизы, бывает, и сутками работаем. И часто оврал-то. Да почти всегда тихо рассмеялась Зинаида. А мужа и детей у меня нет, если ты хотел выяснить мое семейное положение. Хотел, не стал скрывать Захар. Обычно таким заходом про наличие семьи барышни выясняют. Вроде бы намеком, далеко не тонким. А я не намеком, я прямиком, усмехнулся Захар. Ну тогда и я прямиком, предупредила Зинаида. У тебя, судя по тому, что ты рассказал, совсем уж жизнь нормированная. И дома ты не бываешь, как твоя семья с этим живет? Да уже никак. Развелись мы с Ириной. Мне жаль. Искренне посочувствовала Зинаида. «Извини». «Да ничего страшного и трагичного. А сын в этом году оканчивает школу, а потом приедет ко мне в Москву поступать и жить». «На самом деле, ничего страшного и трагичного. Так, бытовуха разновидности банальной подотряда житейской. Захара всегда не было по совокупности отъездов по 9-10 месяцев в году. А куда денешься? Он выбрал себе такую работу». Но Ирина не жаловалась, не роптала, знала все о его профессии, ее отец тоже был нефтянником, и про вахты, трудности, и какими потом кровью доставались деньги, она тоже знала. И полностью отдавала отчет, за кого вышла замуж, реально представляя себе их будущую семейную жизнь. Наверное, за эту мудрость, терпение, легкий оптимистичный характер Захары полюбил ее и откровенно удивлялся, когда мужики жаловались, что жены их пилят, ругаются, мол, постоянно тебя нет дома и приходится тащить хозяйство и детей одной. Список претензий одинаков у всех женщин, живущих с хронически отсутствующими, загруженными работой мужьями. Через год после свадьбы у них родился Никитка. Точная копия деда Игната, один в один. Даже ямочка на щечке появлялась, когда он улыбался, как у деда. А улыбался ребенок постоянно и крайне редко плакал, а если хотел есть, пить, то просто издавал недовольные звуки. Словом, мальчик был золотой. А это начало 90-х, Какие памперсы и пеленок то особо не достать? Тогда как-то сразу стало трудно жить и с продуктами, и с ценами, да и с заработками беда. Захар вкалывал, как каторжный, за любые сверхурочные брался за любую дополнительную работу. Через пару лет ему это аукнулось. Что-то там надорвалось в организме, и, если бы не шаман, к которому друзья отвезли его полумертвым. Наверняка так и помер бы, неизвестно от чего. Но это другая история, отдельная. А тут еще на фоне резкого обнищания дети в городе стали повально болеть. Тогда две семьи, его и Иринина, собрались и решили, чай дети не сироты обездоленные и не в поле обсевки семьи имеют. Справимся, все вместе поможем. Иринку с Никиткой и мамой и Захара временно отправили пожить к деду Захарию подальше от болезней и продуктового дефицита. У деда хозяйство справное, серьезное. Дом двухэтажный и электричество имеется. Водопровода, правда, нет, но водоснабжение и канализационные отводы сделаны индивидуальные. Они втроем дед, отец и Захар делали и трубы прокладывали и очистку отстойника установили, так что в холодный деревянный туалет бегать не придется. И огород огромный, и куры, и утки, и корова – полный достаток. Иринины родители остались в городе зарабатывать на всех, и Захар свою долю вносил, разумеется, мотаясь по командировкам и дополнительным работам. Общеизвестно, что нет ничего более постоянного, чем временное, и предполагаемые полгодочка обернулись тремя годами раздельного проживания. Квартирой своей Захар и не пользовался. Опломбировал, так и стояла пустая, думали поначалу сдавать, но за те копейки, которые могли тогда заплатить люди, заиметь себе лишние проблемы не захотели. Захар на все выходные и отпуска ехал сразу к деду, а если работал в городе, то жил у родителей. А Никитка в дедовом доме, да на натуральном продукте, не то что не болел, не чихнул ни разу, да и Ирина расцвела. Три года промчались как один день. За работой непомерной, отсыпаниями, отдыхом и снова работой он ничего не замечал. Часто потом Захар пытался вспомнить, какие запоминающиеся события происходили в те три года, но хоть что-то, за что бы зацепилась память и ничего. Как в пропасть ухнули дни, месяцы, года, будто и не было их. Жизнь переменилась, когда Ирине подруга Предложила интересную работу, порекомендовала ее на освободившееся место, заведующей магазином одежды в ново вылупившейся коммерческой структуре. Ее взяли. Ирина с Никиткой и мамой вернулись в город, ребенка в садик или к бабушке. Ирина на работу. Захар в очередную командировку. И хорошо ведь жили. Когда он приезжал, любились до изнеможения, при любой возможности, смеялись над этим, секретничали, рассказывая друг другу, как жили порознь, делились новостями, обсуждали дела и работу, решали проблемы. Ирине работа нравилась. Пришлось, разумеется, многому научиться и курсы специальные заканчивать, но директор магазина из нее вышел хороший. Интересно ей было, да и сама коммерческая структура и устояла, и выжила в те-то времена, а это о многом говорит. Иринку поставили заведующей уже двумя магазинами, еще не Европа, но уже предтечи бутиков». И у Захара дела налаживались. Хотя отрасль еще лихорадили перемены и борьба за власть, но то территориальное объединение нефтяной промышленности, в котором он работал, обрело более-менее стабильных хозяев и гораздо более дальновидных, чем предыдущие. Эти были не временщики, а люди, понимающие необходимость обновления отрасли и, главное, увлеченные освоением новых программ и территорий, не ограниченных родной страной. Пришлось Захару побывать за границей, ездить в другие страны, на континенты и острова, в длительные и не очень командировки. Главное, заниматься своим непосредственным делом строить. Честно признаюсь, я не ангел. Иринки изменял, не расчётливо целенаправленно, вроде как вырвался от жены и скорее вперед. Нет, редко, но отдавая себе отчет, что делаю. Это когда зашлют тебя, скажем... Ну, назовем нейтральную страну, к примеру, в Малайзию. И ты сидишь там шесть, семь, а бывало и восемь месяцев на территории стройки. Твои бригады раза по три сменились, а ты не можешь, потому что только ты отвечаешь за каждую гайку, и только ты, единственный, имеешь представление о процессе в целом. Вот и торчишь бессменной главной уткой от первого вбитого клина и до красной ленточки. А в целях безопасности документ подписываешь о том, что не имеешь права общения с местным населением, только с нанятыми рабочими. И то в одном ключе. Я начальник, ты подчиненный, а в город группой и под присмотром охраны, и тут приезжает кто-нибудь из представительства родной страны или не менее родной фирмы а сопровождает его такая русская переводчица вот в такой коротюсенькой юбчонке и томно обещающе тебе воркует я тоже одиноко вдали от любимого. Тут у любого устойчивого и убежденного партийца Долг и преданность партии заткнуться, пока гормоны свое не отыграют маршем победным. Такого рода леваки случались и не единожды. Я не каюсь и не оправдываюсь, и не вижу своей неправоты. Это не на буровой в тундре, на бесчеловечных просторах. Вой на луну, не вой, а женщина с неба не свалится. Ирина умница. Уверена, она это понимала и подозревала, но никогда своих подозрений не озвучивала. Зинаида промолчала. А что говорить? Просто жизнь? А что она про такую жизнь знает? Одно, когда муж, с которым постоянно вместе, в отпуск один рванул, и ему ажа припекло, как левого сексу хочется. Это один расклад. А то, о чем рассказывает Захар, совсем другая песня. Когда мужик по полгода, а то и больше, без жены, пусть и горячо любимый, «Многие ли мужчины способны справляться с такой вынужденной аскезой, а Бог их знает?» Она усмехнулась своим мыслям. «Ты что, смеешься? – спросила из темноты Захар. «Представила единственное верное радикальное средство мужской верности», — призналась Зина. «Но судьбу Евнуха намекаешь, я я Зинаида», — попенял Захар Игнатьич. «А средство для женской верности тогда какое?» «А никакого. Любовь до гроба. Осторожней с определениями Зинаида Геннадьевна. У некоторых неверных жен этот временной промежуток от любви до гроба бывает весьма коротким. Что-то там Шекспир намудрил не иначе, посетовала Зинаида. А что это ты про женскую неверность к слову? Али как? Да нет, не Али. До этого не дошло, правда. Он, разумеется, все понимал, и каково Иринке ждать его месяцами. Заново привыкать к его присутствию в доме, в постели, в жизни. Пусть на пару недель месяц, редко пару месяцев. И Никитке заново каждый раз с отцом знакомиться. И каково это для женского здоровья? По столько времени жить без секса и тащить на себе решение проблем семейных, житейских, бытовых. Понимать что он понимал, только изменить ничего не мог». Только-только работа, зарплата и карьера начали свое становление. Тут хоть сальто-мортале сделай, хоть наизнанку вывернись, ничего не изменишь. Да и зачем? Это его работа, трудная, капризная, тяжеленная, но единственно любимая — то, что он умел делать по-настоящему классно, профессионально. Да о чем вообще разговор? А о жизни, обычной, разновидности банальной подкласса бытовой, каждодневной. И в этой самой каждодневно-бытовой жизни влюбился в Иринку коммерческий директор ее фирмы. Опаньки! И не в примитивном смысле, мол, хочу-хочу именно эту красотулю, а в самом, что ни на есть прямом, высшем, полюбил. И было в кого влюбляться, если честно. Иринка — умница, мудрая, глубинная родовой, женской мудростью, веселая, с великолепным чувством юмора, симпатичная, даже красивая. Высокая, стройная, точеная фигурка, офигенные ножки, грудь, плюс терпение и трудолюбие, очень интересная, сексуально привлекательная и контрольным выстрелом в голову неприступная. И мужик так влюбился... Понесло его в разнос. Первым делом развелся с женой. Хорошо, хоть у них детей не было, не пострадали. Вторым делом пригласил Ирину в ресторан и объявил без расшаркиваний Ирина, «Я тебя люблю и хочу на тебе жениться». Ирка что-то в этом роде подозревала сделала выводы из его участившихся наездов в магазины, которыми она заведовала, преувеличенного внимания, выказываемого ей начальником на корпоративных вечеринках и вне их, и по презентованному на день рождения дорогущему букету цветов. Она подозревала, что он влюблен, но не до такой же степени. «Вообще-то я замужем». Только и смогла ответить она. «Я знаю, но я лучше, чем ваш муж, потому что я рядом, а он неизвестно где». И вот тут мужик зрил в корень. Он стал ухаживать. Красиво, настойчиво, но без хамства и нажима. Цветы. Приглашения в театр и кино, от которых Иринка отказывалась каждый раз, мелкие и разнообразные знаки внимания, кто-то в офисе проговорился, невзначай, что у Ирины Михайловны сломалась стиральная машина, и она взяла отгул, чтобы дождаться ремонтников. Он услышал, тут же купил новую машинку, привез, а подоспевшие для ремонта мастера ее и установили» то одна из продавщиц доложила, что у Ирины Михайловны серьезно заболела мама и нужна срочная операция. А на такие операции очередь в полгода или надо денег много заплатить? Он в течение двух дней решил эту проблему и пришел в больницу, подгадав к иреняному посещению с цветами, дефицитными лекарствами, соками и фруктами. То подвезет ее с ребенком домой, то в легкую решит любую бытовую проблему, то устроит Ирине повышение по службе и по зарплате, окучивал, одним словом. А много ли надо женщине, забывшей, что такое мужское внимание и ухаживание? Когда Захар вернулся в дом родной, его ждал откровенный ночной разговор на кухне, Ринка без утайки подробно выложила ему и про ухаживание, и про предложение руки и сердца, и новую стиральную машинку продемонстрировала. «Ты с ним спишь?» — задал самый главный для любого мужика вопрос Захар. «Нет, нет, Захар, нет, честно. А еще честнее. Не знаю, что делать. Ну, давай разбираться» предложил Захар, которого отпустила немного. Иринка долгим внимательным взглядом посмотрела на него, кивнула что-то там для себя, рассмотрев в его лице, и быстро организовала богатый закусочный стол. Картошечка вареная, соленья-маренья деда Захария, рыбка красненькая, селедочка с лучком, отбивные и литровая бутылка водки для разговора и поставила на стол пепельницу для двух некурящих. Разговор предстоял непростой. Выпили по первой стопочке молча, чокнувшись, поцеловавшись по родному за благополучное возвращение Захара, Ирка. Облегчил ей задачу Захар. «Я ведь понимаю, искренне понимаю, ты красивая, молодая, сексопильная, умница, а постоянно одна. Я все понимаю. Ты сама-то к нему что чувствуешь? А кто его знает?» Не скрывала ту и сумятицу чувств Ирина. Странно все. Давай-ка еще по одной для легкости разговору, предложил Захар. Давай, согласилась она. Может, действительно, разговор смажет. Выпили, закусили, и Иринку прорвало. Ты, Захар, мне родной, самый родной человек, но я не ассоциирую тебя с. Она задумалась, подбирая точное определение. Ролью мужа, наверное. Нет, не так. Как мужа я тебя, само собой, воспринимаю, но не как плечо, защиту рядом, стену. Скорее, как любовника, которого любишь-любишь, но принадлежит он не тебе, другой. А ты миришься с таким раскладом и принимаешь как неизбежное. Конечно, ты основной добытчик и кормилец в семье, и муж, и отец любимый, но... Глава семьи и опора ты номинальная. Нет, не так. Ты и глава, и опора, и кормилец, бесспорно. Но вот случаются ситуации, когда просто необходимо мужское слово, решение и утешение, а тебя нет. Но по телефону это не обсуждается. Это должно решаться внутри ситуации здесь. Понимаешь, я не хочу тебя обвинять ни в коем случае». «Я пытаюсь разобраться в себе, в мыслях своих и чувствах, а ты мне помоги». «Я помогу, Ир. Ты только не нервничай так, я помогу. Давай еще хлопнем». «Да, надо хлопнуть». И поскольку рюмочки у них были малюсенькие, а разговор ой какой непростой, первый серьезный разговор за 13 лет семейной жизни, то они и не пьянели совсем больше, только подбадривали себя». «Я это наговорила, потому что пытаюсь объяснить, что постоянное внимание, помощь, когда и не просишь, не намекаешь даже, а человек сам видит и делает, это так много, очень много значит и ценится. Простое, каждодневное участие в проблемах и помощь в их решении». «О, Господи, что я говорю?» – всплеснула руками Ирина. «Давай так, Ирина. «Я буду задавать вопросы, а ты станешь отвечать. В первую очередь себе, а потом мне. И давай договоримся, постарайся не лукавить и не обманывать. Ни себя, ни меня. Лады?» «Да. Да, договорились. Тебе этот мужик нравится?» «Нравится», — сказала Ирина и подтвердила кивком головы. Он настоящий мужик, не дешевка, уж поверь мне. Ты же знаешь, я в людях разбираюсь». «Хорошо» принял первый ответ Захар. «Пошли дальше. Ты в него влюблена? Не знаю. Вот те кресты она перекрестилась. Не знаю. Ладно, зайдем с другой стороны. Ты хотела бы с ним переспать?» И Ирка, честная душа, на одном духу не задумываясь, выдала чистую правду. «Да». Так, сглотнул комок в горле, все-таки не ожидавший такого энтузиазма Захар. Передохнем от вопросов, мне надо выпить. Я все-таки твой муж, и такие откровения жены не бальзам на сердце. Ну извини, извини, чуть не расплакалась Ирина. Договорились же по-честному. Договор остается в силе, но выпить мне не помешает. Выпили. Закусили, закурили, позабыв о ранее закуренных сигаретах, да так и оставленных в пепельнице недокуренными. Захара немного догнало-таки спиртное, ну еще бы. Он добирался домой 28 часов, с тремя пересадками в аэропортах через две страны. У него сместились все, какие можно, часовые пояса и климаты, а тут такая песня по приезде». Но даже почувствовав легкое опьянение, он не расслаблялся. Надо же разобраться до конца, не оставляя отравляющих недоговоренностей. «Ирк», — спросил он, — «скажи, если б я к тебе пришел с таким же, ты б меня отпустила?» «Не знаю, Захар», — посмотрела на него больными глазами Иринка, подумала и честно призналась, «отпустила бы, но обиделась бы обязательно. Мне больнее». «У меня претензий к тебе больше. Я честная жена. Ждала тебя верно, никогда не изменяла. Тащила на себе домашние дела, воспитание сына, а ты где-то по командировкам мотался, как хвост отрезанный. И вдруг, здрасте, у меня новая любовь». «Да», — расстроился почему-то Захар. А Ирина, подумав, еще, сказала, «Знаешь, «Если бы мы вот так, как сейчас, посидели бы и во всем разобрались, если бы я поняла, что у тебя настоящая сильная любовь, а не просто ты меня на молодуху какую меняешь, я бы отпустила и благословила только при одном условии. Мы навсегда останемся родными людьми и дружим и поддерживаем друг друга. Ирка, это ты потому так говоришь, что тебе этого сильно хочется в твоей нынешней ситуации». Нет, не согласилась она. Я на самом деле представила сейчас, как бы все было, если б ты влюбился. Так значит ты его все-таки любишь? Не знаю, простонала Ирина. Но вот с тобой сейчас заняться любовью не могу и не знаю почему. То ли тебя предаю, то ли его. Чувство примерское. Они все говорили, говорили, и не только о ее переживаниях, а обо всем, о чем не удосужились поговорить за тринадцать лет. И Захар все отчетливее понимал, что теряет ее, что ее сомнения, рассуждения, желание поступить правильно, никого не обидев, на самом деле просто убегание от истины. А она такова. Да, он, Захар, самый родной и близкий человек, но любит она другого и боится себе в этом признаться не ему, Захару, а себе. Если бы Ирка могла себя видеть со стороны, когда говорила об этом мужчине, У нее глаза загорались и подергивались поволокой нежности, щеки розовели и стыдно, и нельзя и тепло на сердце. Он понимал ее, сам не проходил ни разу через такие переживания, и выбор тяжелый, но понимал. И если она для него родной человек, то надо ей помочь ей отпустить, она не лукавила, когда призналась, что отпустила бы его и благословила бы, поменяйся они сейчас местами, но при одном условии она бы поняла. Вот зуб на выброс и помогла. Никуда не денется родство их душ и готовность лететь на выручку друг к другу. И, само собой, никуда не денется из прошлой и настоящей жизни Никитка и общие родственники. Все останется. Их любовь переродилась из сексуального влечения мужчины и женщины, мужа и жены в другое в любовь очень близких, родных людей, ну, он-то еще хотел ее и сильно, а вот она уже нет, это Захар прочувствовал. Если они очень постараются, то сохранят этот дар родства и близости душевной, не оплевав друг друга взаимными упреками и претензиями при расставании, выяснением, кому и почему больнее и хуже, и кто кого предал. И требуется приложить максимум душевных сил, чтобы это произошло именно так. Тогда и у Никитки останутся оба родители любимых, и они друг у друга останутся. Совсем в иной ипостаси, но, может, гораздо более значимой, ценной, по крайней мере, для них двоих. Захар понял, что не хочет потерять Ирку как друга, как уважаемую им женщину, как мать своего ребенка, как члена его семьи, и есть только одна возможность для этого — отпустить ее и помочь. О, Господи, это вообще реально? Всё меняется в нашей жизни, а взаимоотношения между людьми «Меняются стремительнее, чем любые обстоятельства, и необходимо очень стараться, чтобы не растерять самое лучшее в этих отношениях». А еще он спросил себя «Я люблю Ирину?» И ответил себе честно «Да, но в гораздо большей степени как человека, чем как жену». Она права. Наша с ней жизнь больше напоминает встречи любовников, редкие и только потому горячие, чем семейную жизнь». Но, боже мой, как же это трудно мужику вот так взять и отпустить родную жену, переступив через гордость, ревность, раскаленным прутом, прожигающую мозг. Конечно, он ревновал. Было бы странно, если бы нет. Но он, привыкший брать на себя ответственность, уже принял решение. Это была та черта его характера, с которой редко приходилось сталкиваться его жене. Она не видела его в работе, распоряжающегося судьбами десятков тысяч людей, не видела, как он, преодолевая себя, вылезал из страшной болезни. Она понятия не имела, какие волевые, железные решения приходилось принимать чуть ли не каждый день. По сути, она вообще его мало знала. Так получилось. Никто не виноват. «Так, Ирина, давай, звони ему, пусть приезжает. Втроем поговорим». Распорядился он таким тоном, что жена и не подумала возражать. Стояла глубокая ночь, но они жили в центре города, да и мужик этот, который за Ириной ухаживал, тоже. Пробок по ночам нет, но приглашенный прибыл через полчаса, хотя езды было, минут десять от силы. Захар сам открыл дверь, остановив жестом метнувшуюся было на звонок Ирину, и первым протянул гостю руку, Захар. Мужик, переступив порог, ответил на рукопожатие. «Алексей, проходи», — пригласил Захар. Как все нормальные люди, Алексей Павлович приехал не с пустыми руками, понимая, что не для простого разговора его пригласили посреди ночи. Посудил-порядил, взял из запасов своего домашнего бара водочки настоящей, достойной, для Иринки вина, которое он знал ей нравится для нее и держал а по дороге заехал в магазин, прикупил к столу пельмешек ручной лепки, соку томатного, сёмушки и так всякого по мелочи на закуску. «Ир», — дипломатично попросил Захар, — «пельмешки под разговор закуску сейчас самое то, да и картошка у нас остыла давно. Сделаешь?» Он сказал это мягко, не раздражая Алексея нарочитой демонстрации, мол, муж распоряжается в своем доме своей женой как хочет. Недаром Захар Дубров сделал такую внушительную карьеру. Заслужил непререкаемый авторитет и глубокое уважение. Начальником он был грамотным. В людях и ситуациях разбирался до мелочей и четко знал, когда ругать, а когда пряником подманивать. Конечно, Алексей нервничал. А кто не занервничает, если любимая женщина посреди ночи приглашает «Муж вернулся, просит тебя сейчас приехать поговорить» и чем это поговорить может обернуться от мордобоя и претензий, чтобы я тебя рядом с женой не видел, и далее по тексту Доментовского протокола после совместного распивания сильноалкогольных напитков. Ну а вы что бы предполагали? Захар проникся начальной формой уважения к мужику, не струхнул, приехал, потом накинул пару баллов за непустые руки и сдержанность поведения и сделал для себя некоторые первичные выводы. Захару необходимо было удостовериться, что мужик стоящий, и за Ирку бороться будет не отступиться и любит всерьез. Иринка засуетилась, кинулась стол обновлять, пельмени варить, а мужики расположились за столом друг напротив друга. «Ну что, Алексей Павлович», — предложил дружеский Захар, — «давай за знакомство». Ровным, в меру почтительным тоном предложил. «Давай, Захар Игнатьич», — согласился гость. «Не про канала, значит, поименное представление и рукопожатие. Рановато». Оно и понятно, мужики столкнулись серьезные, собственники по натуре, каждый свою самость и право на собственность отстаивает, а то как же. Захар разлил по стопочкам, махнули, глядя в глаза друг другу, крякнули, закусили. Ирина шуршала по хозяйству, старалась, в несколько минут преобразила стол, сверкал прямо. Оба мужика заценили ее старания, но каждый по-своему. «Захар не без гордости, вон у меня какая хозяйка!» «Алексей не без радости для меня старается!» «Ох, Эти извечные мужские игры соревнования!» И оба прощелкали, как им казалось, мысли другого. «Ладно», — урезонивая себя, подумал Захар, «не туда я» и приступил к главной и основной повестке собрания. Давай, Алексей Павлович, без лишнего марлизону обойдемся. Ирина сказала, ты ее замуж зовешь. Алексей Петровича прямой вопрос не смутил, понимал, что не в шахматы играть пригласили. Он посмотрел острым, внимательным глазом на Захара и весомо согласился: Зову, а почему? Алексей Павлович приступил к дознанию Захар. Люблю я ее, сильно люблю. «Если б не любил, не звал бы», — с достоинством ответил Алексей. Ирина замерла у плиты, позабыв обо всем, переводила взгляд с одного мужика на другого, не зная, как реагировать. Прижала двумя руками к груди кухонное полотенце. «А вот жену, с которой ты так шустро развелся, ты любил?» — поинтересовался следователь Дубров. «По любви женился. Да только не сложилось у нас». А если, Алексей Павлович, ты Ирину с панталыку собьешь, голову ей заморочишь любовью своей и ухаживаниями красивыми, уведешь из семьи, а потом у вас тоже не сложится. Или ты молодую сисястую до да ногастую повстречаешь, ты и ее также оперативно бросишь, не миндальничал Захар. Давай-ка выпьем, Захар Игнатьевич, и я постараюсь объяснить, как смогу. Ну, давай, согласился хозяин Ир. «Ты чего замерла? Садись, выпей с нами!» Ирка не ответила, только головой покачала, отказываясь. И правильно, мужской разговор. «Выпили, не закусили, не до закуски». «Куришь?» — предложил Захар сигарету. «Нет, но закурю», — ответил согласием Алексей Павлович. «Да, непросто это, ой, как непросто, такие вот переломы проходить и людьми оставаться». Закурили, помолчали, и Алексей неожиданно сказал, «Знаешь...» Я водочки еще одну тяпну. Давай, понял Захар. Налил по правилам, и ему и себе очокнулись. Захар пригубил немного, надо же мужика поддержать, ему отвечать не перед кем-то, а перед мужем любимой женщины. Он выпил махом, сильно затянулся сигаретой, помолчал, даже отвернулся, в окно посмотрел, слова подыскивая, и, как не трудно ему было, повернул голову, посмотрел Захару в глаза. Я ведь. Поздно женился. В 35 я вас с Ириной постарше буду. Мне уж 43 годочка, а жена на 10 лет младше. Я тогда первую фирму создал, вкалывал, не знаю как. Ничего не видел, вокруг только работа. С ней познакомился в компании на даче. Она племянница друга, и так она меня зацепила. Может, потому что я света белого не видел из-за работы? Или потому что и не помнил, когда в последний раз с женщиной был из-за неё же работы, но зацепила всерьез веселая такая. Хохотала, танцевала без остановки, решил сразу женюсь. На расстюсюсь, -сю в ухаживание всякие. Ни сил, ни времени и женился. И что, куда и для чего у меня становление дела, фирма, отбиваться от наездов всевозможных еле успевал, и дело делал при этом. Я раньше часа ночи домой не приезжал, а в семь утра уезжал, а ей гулять хочется. Ездить по курортам, дискотеки, подруги. Так на, вот деньги, веселись. Тогда мне казалось все правильно. И вроде все так и устаканилось. У меня дело, у нее своя жизнь. И тут ей втемяшилась идея в голову, что надо переезжать в Москву. Какая Москва? Дело у меня здесь, да все здесь, а ее как приворожила в Москву. Я эту глухомань переросла, делать мне здесь нечего, а в столице ты другой бизнес сделаешь. Ругались, скандалили, устал я. Предложил ей родить ребенка, а там посмотрим, она в истерику. Какой ребенок, я еще молодая, какая молодая. К тому времени уж под тридцатник ей было. И понеслось в разнос скандалы, истерики каждый день. А у меня как раз такой обвал на фирме случился, что только держись, достало меня до печенок, я и решил, хрен с тобой. Вот тебе денег, езжай в Москву, покупай квартиру, обживайся. У меня там много дел теперь, так что часто приезжать буду. Отправил. А тут такое вокруг. Ё-моё! Отстрелы, переделы, наезды. Собрались мы с друзьями, объединились. Надо вместе держаться. По одному сожрут и перестреляют к чёртовой матери. Соединили три фирмы в одну с одинаковой долей паёв. Отбились. И развиваться стали, и попёрли понемногу. Вот тогда-то я немного очухался. Она в Москве. Я здесь безвылазна. Я ей возвращайся, да ты что? Такая истерика, я и плюнул. К черту! Не до скандалов бесконечных, любовницы, конечно, были. Одна сменяла другую, а мне все безразлично, веришь? А тут Иринка. Я знать не знал, кто у нас там на магазинах стоит. Магазин — это ж так, мелочи, мы же совсем другими делами занимаемся. Я Ирину на повышение толкнул, но по заслугам умница редкая. Вот ей и пришлось чаще в офисе головном появляться. Давай, Захар Гнатьич. Захар кивнул, разлил, выпили. Закусили пельмешками горячими, которые Иринка на стол поставила, горкой на большом блюде. Я, когда Ирину первый раз увидел, продолжил свою исповедь Алексей, Она приехала ко мне и главбуху обсудить свои предложения по работе. Ни черта не помню, что говорила. Смотрел на нее и уплывал куда-то. Я понимаю, каково тебе это слышать, Захар Игнатьич. Но ты правды потребовал, так что извини. Я потом два дня ходил, как чумной. Магазин одежды, о чем вы? Я этих подразделений и не касаюсь даже. Замы отвечают». Вызвал бухгалтера, спросил, толковое ли предложение. Тот аж слюной брызгал, превозносил и хвалил. Я заместителю все идеи принять и реализовать. А через день ее к себе в кабинет пригласил официально похвалить за работу. Говорю что-то, а сам во все глаза смотрю на нее. На следующий день в Москву улетел разводиться с женой. Я ее не виню, сам дурак. Женился, неизвестно для чего и на ком. Толком женщину не зная и не понимая совсем. Ты не думай, Захар Игнатьич, я не козел от бизнеса и не сволочь денежная. Жизнь бывшей супруги обеспечил и квартиру в Москве оставил. Пусть живет, как ей нравится. Прилетел назад и сразу из аэропорта к Ирине. Признался и предложение сделал. Он замолчал, молчали все трое. Долго. но ё-моё, через пень-колоду. Как в таких ситуациях поступать? Что говорить? Делать? Решать? Вот кто-нибудь знает наверняка, как остаться людьми, наступив на горло собственной самости, обиде и ничего не угробить, не опошлить, а? «Ирин, сядь!» — сухим горлом почти сурово приказала Захар. Она метнулась, села рядом с ним, но смотрела в стол, опустив голову «Поди угадай, что думала». Захар молча разлил по трем маленьким стопочкам, поднял рюмку, молча чокнулись, молча выпили. Все трое понимали ему Захару, только ему сейчас решать и вердикты выносить, и от его решения зависела жизнь четырех людей, включая видевшего уже десятый сон Никитку. Захар прекрасно отдавал себе отчет в том, что если упрется и потребует от Ирины порвать с Алексеем всяческие отношения. Остаться в семье с ним и Никитой, она послушается, останется, и они постараются жить дальше, и, может быть, даже неплохо жить, но... Но он потеряет навсегда и ее любовь, И ее уважение, и дружбу, и тайное больное поселится в их семье, а через пару-тройку лет они начнут тихо друг друга ненавидеть. Он за то, что она изменила ему душой. Она за то, что он не дал ей возможности стать счастливой с другим. Твою мать, все нормально, как обычно. Ему вся мера ответственности за себя и за других. Ничего, справиться. Ирка. Выталкивая слова через сухое горло, спросил он, «Вот теперь, после всего, что он рассказал, ответь, ты его любишь?» Ирина заплакала тихо, беззвучно. Слеза сорвалась с ресницы и шлепнулась на скатерть, расплывшись мокрым кружком на ткани. Она подняла голову, посмотрела на Алексея, в глазах которого стояла мука мученическая и желание кинуться ее утешать, перевела взгляд на Захара и не смогла прочитать в его взгляде ничего, кроме решимости. «Да», — тихо призналась Ирина. «Замуж за него пойдешь», — продолжил личную экзекуцию Захар. «Да», — еще тише сквозь слезы ответила она. Ирка тихо плакала, Алексей разрывался от желания обнять ее, успокоить, но сдержался. Только желваки на сколах ходили. Захар видел его состояние, но ему было тяжелее всех. Он налил только себе, выпил, закусил под остывшими пельменями. Он принял решение «смотри, Палыч». Глядя в глаза сопернику, предупредил он «береги ее, люби, балуй, на руках носи, а если обидишь, мало тебе не покажется, обещаю. Ирина мой родной человек, я за неё и сына кого угодно загрызу». «Ты что?» — Захар Игнатьич, Ирину отпускаешь? — не поверил Алексей. — Так любовь же у вас. Что ж теперь? Поперек идти. Ирина разрыдалась, обняла Захара и уткнулась ему в плечо. — Ир, не плачь. Дай лучше воды или соку, а то в горле пересохло. Она подскочила, торопливо достала стакан сок из холодильника, выронила стакан со звоном разбившийся на мелкие осколки о плитку пола и замерла. Глядя на эти осколки, Ир, на счастье, — усмехнулся Захар, — давай я сам. Они с Алексеем спровадили Иринку спать, а сами засели на кухне. А утром проснувшийся Никитка влетел в кухню и все окончательно расставил по местам. — Папа! — он кинулся обниматься. Пообнимались, посмотрели друг на друга. — О, дядя Лёша! — также радостно воскликнул Никита, заметив гостя. Захар выложил подарки, ему расспросил про жизнь, про учебу. Вошла Ирина, оценила мудрым взглядом ситуацию, Никитку по быстрому отправила в школу и сама стала собираться мне на работу надо, а мужики уже никакие. Она их по разным комнатам развела, спать уложила. На работу съездила, задание подчиненным раздала и назад домой щи о похмельные мужикам варить. Мужики оценили. Лечебное действие на организм кулинарного шедевра для болящих межнациональным мужским утренним заболеванием. Они уже ни о чем значимом не говорили. Так, перекидывались о работе, о машинах, немного стесняясь вчерашних откровений и не совсем веря принятым подводочку ночным решениям. Да и решение решением, но ведь не сегодня. Ирка чемодан соберет и на выход, обрубив концы. Как это сделать и когда — еще вопрос. Утро оно, как водится, мудренее. Мужчины сдержанно попрощались. Закрыв за Алексеем дверь, Захар распорядился. Давай, Ирин, возьми отпуск на недельку. Поедем втроем к деду Захарию. Мне отдохнуть надо, устал я что-то совсем. И обдумать проблему на трезвую голову. Она не противоречила и не спорила, об отпуске договорилась, с Никиткиными учителями в школе тоже, и они уехали. Дед-то сразу смекнул, что-то не так у молодых. Спали-то они порознь и общались напряженно. смекнуть-то смекнул, но молчал до поры. А Захар приходил в себя, парился часами в бане, в лес ходил, рыбачил и все молчком до да сторонкой ото всех одиночничал. Никитка порывался каждый раз с батей, да дед Захарий придерживал. Не сейчас. Дай отцу побыть одному, пусть отойдет, отболит, что мучает. А мучила тяжко. Он все думал, что не так сделал, и не находил ответа. То принимал Сиринку обвинять, то оправдывал, то себя ругал, винил и шебуршил в ране свежей, расковыривал. Понимал, что отпустил уже ее, что ж держать, только мучить друг друга. А как же он? Как ему теперь жить? В какой новой реальности? В нем перегорали боль, обида, обвинения, оправдания, слезы, и мается бы ему еще долго, и дров бы он, может, наломал бы, если б не дед. Вернулся как-то Захар с рыбалки, тихо вошел в дом и услышал разговор деда Захария с Ириной. Трудно ему сейчас. Ой, как трудно, однако справится он. Захарка сильный, ты и полсилы его не ведаешь, а себя не вини. Любовь, она всегда как беда, а уж коль случилось, то радуйся, живи. Захарка молодец, вашу людскую любовь, уважение сохранить старается. Цени это, как алмаз, ты для нас родная, дочь, а у родных счастью положено быть, не забывай. Да как же забыть, плакала Ирина, вы семья моя, самые родные». Вот и хорошо. А в жизни что только не случается. ить людьми надоть оставаться. И любить друг дружку, беречь, помогать и охранять. У Захара, слушающего их разговор, Будто просветление наступило. Чего он тут мается, изводится? Отрывать больно? но ну, раз решил, отрывай. Все просто. Людьми надо оставаться. И они остались людьми. На свадьбу их он не пошел. Они приглашали настойчиво искренне. Но на работе предложили небольшую командировку месяца на два, и он сразу согласился. Рано ему было на общих мероприятиях встречаться с Ириной и Алексеем. Не отболело еще. А им совет да любовь даст Бог, и у него сложится. Но телеграмму поздравительную все-таки с дороги послал. А Никитке Алексей все доходчиво объяснил, парню 13 лет только исполнилось, возраст еще тот. Вот пацан в соответствии с подростковым максимализмом и выступил в одной из утр их новой жизни за завтраком. И что толкнуло предъяву новому маминому мужу, противостоящее всему дитё, я должен теперь вас папой называть? А фонарил что ли? Спокойно поинтересовался Алексей Палыч. У тебя один единственный отец, Захар Игнатьич. Настоящий мужик и человек с большой буквы и никаких иных отцов в твоей жизни быть не может. В твоей семье все мужики с большой буквы. Отец, дед, прадед. Мало кому из пацанов повезло иметь такие корни, но уж если повезло, то цени. Учись у них быть сильным, стоящим. Я перед твоим отцом и дедами «Уважительно преклоняюсь, а тебе и подавно следует. Так что, дядя Лёша, мне кажется, вполне приемлемой формой обращения, а ты как считаешь?» «Мне тоже приемлемый», — согласился Никитка и улыбнулся по-мальчишески открыто и искренне. «Для Никитки ничего так уж сильно не изменилось», — объяснял Зинаиде Захар, кроме того, что в его жизнь вошел еще один стоящий мужчина. С родителями моими и дедом он общается так же, как и раньше. Да, они все и с моими, и с Ириниными так и живут родственно. Когда я в городе, сын со мной. Ну, не совсем так, чтобы ничего не изменилось. Он, понятное дело, живет в новой семье. У Ирины два года назад дочь родилась, Василиса. И сейчас она снова ребенка ждет. Просто новая семья как бы добавилась в старую. Моя мама Ирине помогала с дочкой, нянчилась. «А ты, значит, единственный, кто выпал из общей благости?» — спросила негромко Зинаида. «Но «Ну почему? Когда приезжаю, мы в мужской компании к деду заваливаемся, с Алексеем и Никиткой охотимся, рыбачим, огород перекапываем, хозяйством занимаемся, паримся, разговариваем обо всем и с удовольствием». «Уж наверняка». Представила Зинаида: Только ты и гость заещий, а они оседлые в семейственности. Так сложилось, что уж теперь, а вот недавно решили все вместе: Никитке надо ко мне перебраться, но совсем. Он поступать нацелился в институт серьезный, и непременно в Москве. А ты так и не отпустил Ирину от сердца. Переживаешь до сих пор. С разрешенной темнотой откровенностью спросила Зинаида. Он помолчал. То ли она перегнула палку, темнота, не темнота, откровенность, неоткровенность, но совсем уж раздеваться душой перед человеком, которого только встретил, то ли он не знал, что ответить. Зинаида молчала, ждала. Я долго переживал, если честно. Умом принял и даже радовался за неё. Но мужское что-то внутри, ревность к своей женщине так мучила тягостно. Пока дед Захарий не вразумил, он мне как-то сказал, «Это ты не от любви к ней маешься, а от обиды, что ей хорошо, а тебе ить не очень. И ведь вроде как она тебя обидела, а должно быть наоборот. И от того это у тебя гнойной раны и болит, что ты не полюбил пока никого. И Ирину мужской любовью не любишь, иначе хрен бы отпустил кому отдал, и другую не встретил. Вот в тебе обида и варится». Так мне слова его в голову запали, что я все думал, думал, а потом понял. Иринка пошла дальше жить, меняться вместе с жизнью, развиваться. А я остался на месте в прошлом, увязнув в своей мужской обиде. А когда понял, осмыслил это, так мне сразу жить захотелось по-новому, на всю катушку. Вот тогда я отпустила на совсем. Не осталось ни обид, ни претензий, признался он и совсем другим бодреньким тоном поинтересовался. «Ну а ты, Зинаида Геннадьевна, замужем была?» «Ну а то как же?» «Замуж? Порядочная девушка должна сходить, чтобы точно знать, что это такое». «Это из наставлений бабушки Симы», — улыбнулась себе и темноте она.